Затем они натыкаются на взрывную сердцевину Джорджа Кистяковского из некогда униженного Черчиллем Баратола. Она затормаживает первую волну, пока все последующие волны не догонят ее. И вот единая шарообразная ударная волна проникает во второй блок с композицией Б, умножая при этом свою силу. Урановый шар сглаживает последние неровности ударной волны на ее пути к Плутониевому ядру. Ядро сжимает со всех сторон так, что оно коллабирует и уплотняется до размеров камешка. Под звуки свиты из щелкунчика Чайковского детонационная волна захлестывает источник нейтронов размером с лесной орех. Полоний, открытый Марией Кюри, Испускает альфа-частицы, которые, в свою очередь, высвобождают из атомов бериллия пригоршню нейтронов. Темчатся в плутониевый шарик, в сверхплотный комочек материи плотнее не бывает на Земле, и вызывают цепную реакцию. Расщепление ядер продолжают более 80 поколений нейтронов. Выделяющаяся при этом энергия разжигает чудовищный жар, За миллионную долю секунды температура в центре Толстяка вырастает до 10 миллионов градусов Цельсия, как внутри Солнца. При взрыве Джо МакКибен так и сидит, уставившись на свой счетчик времени. Он освещен софитом, поскольку кинокамера записывает и то, что происходит за пультом управления. Но во внезапной тишине, наступившей за последним ударом гонга, 5 часов 29 минут 45 секунд что-то не так как раньше это через открытую заднюю дверь бункера ворвался другой свет если только эту невиданно ослепительную яркость вообще можно назвать светом она затопляет бункер и заливает инструменты перед глазами маккибана доселе невиданной белизной которая просто заглатывает контуры всех предметов в поле его зрения. В молнии нового света испарилась и дубовая платформа, и стальная башня вместе с ней. Молния, собственно, является целой чередой молний, следующих одна за другой слишком быстро, чтобы можно было их различить. Ричард Фейман в Компасе Ахилл знает, что расчеты Ганса БТ Допускают силу света этой молнии в 10 солнц. Взглянув на этот свет незащищенным глазом, можно временно ослепнуть. И все же он пренебрегает темными очками сварщика. Он считает эти меры предосторожности избыточными. Его не страшит световая сила молнии, вспыхнувшей в 30 километрах отсюда. Куда больше он опасается перспективы ни черта не увидеть сквозь эти стекла. Фейнман достаточно упрям, чтобы рискнуть и глянуть на происходящее незащищенным глазом, в отличие от Эдварда Теллера, который всем навязывал свой солнцезащитный крем. Фейнман подумал и пришел к заключению, что его глазам может повредить только ультрафиолетовый свет. Поскольку бронированное стекло окон экранирует ультрафиолетовые лучи, он занимает место в кабине грузовика когда грянул взрыв, эта дурацкая молния оказалась такой слепящей яркой, что я инстинктивно пригнулся и увидел на полу машины фиолетовое пятно. Я подумал, должно быть это остаточное изображение на сетчатке. И вот я снова выпрямляюсь и вижу этот белый свет, который превращается в желтый и потом в оранжевый. Наверное, я единственный, кто видел эту проклятую штуку невооруженным глазом. Инструменты в южном бункере фиксируют силу света в 20 солнц, которая держится 2 секунды. Свет свирепо набрасывается на тебя. Он проницает тебя насквозь. Это была не та картина, которую просто видишь. Нет. Она выжигалась в тебе навечно. Хотелось, чтобы это скорее кончилось описывает Исидор Айзек Раби свои ощущения в лагере, удаленном от нулевой точки на 16 километров. Неподалеку от Раби в песке лежит Фил Моррисон, косясь сквозь черные очки в сторону нулевого пункта и чувствует слепящий жар на лице, как будто открыл раскаленную печь. Как и Фейнман, он тоже поначалу видит лучистое фиолетовое свечение, которая объясняет себе как рефлексы взрыва от земли и всего окружающего. Только потом он наблюдает через сварочные очки светящийся ярко-белизной круг там, где только что стояла башня. Кен Бейнбридж напуган неожиданной силой жара на моем затылке. Благодаря горизонтальной трещине в защитном стекле Джек Эбби, ассистент Эмилио Сегре, по неволе видит молнию невооруженным глазом. Резкая белая линия в поле его зрения на мгновение сводит его с ума. В компасе Ахилл однородственная душа Фейнмана тоже исполнена отваги наблюдать взрыв бомбы без защитной маски. Роберт Сербер, изобретатель прозвища «Толстяк для имплазионной бомбы», видит еще до грандиозной белой вспышки «желтый жар». Его глазам потребовалось полминуты, чтобы оправиться от этого шока. Это световое шоу разворачивается в полной тишине. На крыше северного бункера стоит Берлин Брикснер. 34-летний фотолаборант сделал в Лос-Аламосе беспримерную карьеру. Для сегодняшнего события он разработал специальную бронированную высокоскоростную камеру, которая в секунду протягивает 30 метров пленки. Он официальный фотограф и оператор испытания Тринити, и в его распоряжении 55 кинокамер и фотоаппаратов. Они стоят за круглыми бронированными иллюминаторами северного бункера. А здесь, наверху, на крыше бункера, он установил свой Митчелл, большую 35-миллиметровую кинокамеру, с какими работают и знаменитые режиссеры в Голливуде. Митчелл водружен на пулеметную подставку вместо штатива. Эта камера, как и все остальные, включается от таймера Джо МакКибена. Физики теоретического отдела предупреждали его, что в такой опасной близости к башне радиоактивное излучение может затуманить его пленки, а то и вовсе засветить. Поэтому группа Брикснера оснастила два необитаемых железобетонных бункера всего в 800 метрах от башни свинцовым стеклом толщиной 30 сантиметров. Камеры, установленные за тем стеклом, тоже получают сигналы от таймера МакКибена из южного бункера. Все аппараты рассчитаны на свет в 10 солнц. Брикснер... Единственный наблюдатель, получивший разрешение смотреть прямо на вспышку сквозь сварочное стекло. Митчел включился за 30 секунд до нуля. Брикснер держит руку на поворотной рукояти. Но тут же цепенеет ошеломленный. Весь фильтр светится, как солнце, и я ослеп и отвернулся в сторону. Горы Оскара сияли, словно ясный день. Завороженный я смотрел как поднимается этот невероятный огненный шар пока до меня не дошло Ты же фотограф Ты должен это зафиксировать. Брикснер дергает поворотную рукоять митчела вверх и еще успевает с легким опозданием захватить этот спектакль в цветном изображении техниколор. Черно-белые же камеры за свинцовым стеклом зафиксировали на пленке каждую миллисекунду. Вспышка превращается в ослепительное желтое полушарие прямо над поверхностью пустыни, как зашедшее наполовину солнце, разве что раза в два больше. Достигнув максимального диаметра в 800 метров, это солнце оставляет позади себя кратер. Змеи, суслики, ящерицы, лягушки. Все живое стерто с лица земли. Земля кипит так, что вокруг светящегося полушария вздымается темная корона из сокрушенной в прах материи. Полушарие угрожающе отрывается от земли и превращается в огненный шар, несколько сотен тонн песка испаряется. Материя всасывается внутрь шара, бурно перемешивается с радиоактивными частицами и затем снова изрыгается комьями, никогда доселе невиданного зеленоватого и слегка лучистого стекла. Эмилио Сегре и его ассистент Джек Эбби должны зафиксировать излучение продуктов ядерного расщепления. К потере двух приборов Сегре был готов еще тогда, когда закреплял их на аэростате заграждения всего в полукилометре от нулевого пункта. В течение одной миллисекунды Они еще успевают передать некоторые данные на главный пульт в южный бункер по проводу с двойной экранировкой, прежде чем испаряться в атомной вспышке. Через полминуты после взрыва огненный шар все еще слишком ярок, чтобы наблюдать его подъем невооруженным глазом, сообщает Эдвин Макмиллан, находившийся в компасе Хилл. Сооткрыватель Плутония оценивает размеры шара, зависшего на высоте около 6000 тысяч метров, в полтора километра. Задымление усиливается, и от этого черно-красный шар постепенно бледнеет, зато в игру вступает чрезвычайно примечательный эффект. Вся поверхность шара секунд пять светится в синих и фиолетовых тонах. Виктор Вайскопф, находящийся в лагере, объясняет это явление тем, что облако отдает воздух гамма-излучение. Процесс расщепления ядер высвобождает, по приблизительным расчетам, 360 радиоактивных изотопов, которые борются в облаке за свое краткосрочное существование. Вайскопф оценивает величину радиоактивности на этот момент в 1000 миллиардов кюри. Это чудовищная активность распада – должно быть и вызвало явление синего свечения. Один кюри – это излучение, которое дает 1 грамм радия. В утренних сумерках этого летнего дня в пустынном воздухе Нью-Мексико мечутся в ураганном вихре продукты расщепления, которые соответствуют активности миллиона тонн чистого радия. Между тем огненный шар становится облаком чада, Которая с землей соединяет толстый, темно-коричневый столб дыма. Макмиллану эта фигура напоминает бокал. Луис Альварес, ответственный за высокоточные капсули детонаторы бомбы Тринити, смотрит на весь этот спектакль сверху. Он стоит на коленях в кабине бомбардировщика Б-29 между первым и вторым пилотами. Бомбардировщик пролетает на высоте 8000 метров. Из его перспективы шар вновь приобретает полукруглую форму и становится похож на надутый ветром парашют. Когда Альварасу удается заглянуть в дыру в его куполе, он видит могучий ствол из коричневого дыма и пыли, который соединяет парашют с землей. По всему его куполу расходятся темные линии. Вначале они напоминают Альваросу меридианы, которые сбегают от полюса к экватору. Однако их можно было трактовать и как пластины под шляпкой гриба. Так он и написал. Эта фигура уж очень походила на гигантский гриб. Джорджа Кистяковского обратный отсчет времени застает в утренних сумерках на крыше южного бункера. Профессор химии, хоть и уверен, что его взрывные линзы сработают безукоризненно, но он никак не ожидает эффекта, намного превышающего тот, что был 7 мая при взрыве 100 тонн тротила. Тем больше он захвачен масштабом происходящего и не может оторваться от зрелища света 100 солнц над пустыней. Он настолько поглощён созерцанием облака гриба, что воздушная ударная волна налетевшая через 30 секунд после вспышки, застала его врасплох и сбила с ног. Всего в нескольких метрах от него стоит Франк Оппенгеймер рядом со своим братом Робертом. Первые слова брата после взрыва Франк не запомнил, но ему кажется, что они наперебой заверяли друг друга «Сработало! Сработало!» Теперь в дело вступает грохот взрыва. Он налетел на скалы и продолжал раскатываться дальше. Уж не зная, на что он там еще натыкался, но казалось, это никогда не прекратится. Это был очень устрашающий момент. После минуты немого удивления некоторые наблюдатели южного бункера на радостях пускаются в пляс. Напряжение сменяется облегчением. а Пенгеймера осыпают поздравлениями. Сбитый с ног Кистяковский уже снова поднялся, подошел к Роберту Оппенгеймеру, похлопал его по плечу и напомнил «Оппи, вы должны мне 10 долларов». Энрико Ферми в лагере подготовился к ударной волне и ждал ее с нарезанной бумагой в кармане и с неизменной логарифмической линейкой в руках. Кеннет Грейсон, который закреплял на бомбе капсули детонаторы видит, как над землей скользят, расходясь концентрическими кругами, желтые светящиеся облака. Они медленно надвигаются на лагерь. С двухметровой высоты Ферми бросает в воздух свои бумажные обрезки до, во время и после прохождения ударных волн. Поскольку ветра в это время нет, то по дистанции между захваченными ударной волной бумажками и теми, что были брошены раньше, можно будет заключить о взрывной силе бомбы. Однако этот кустарный метод, похоже, следовало проработать лучше. Полученный результат в 10 тысяч тонн тротила заметно отличается от полученных позднее уточненных 18 600 тонн. Бомба оказалась намного сильнее, чем ожидало большинство физиков. Исидор Айзек Раби, срывает джекпот своей последней ставкой в пари в 18 тысяч тонн. Через 8 минут атомный гриб дорос уже до высоты 13 километров, и ветер постепенно разрушает его симметричную структуру. Фил Моррисон наблюдает распад гриба на три отдельных облака. Среднее поворачивает в сторону севера и движется к бункеру, в котором установлены камеры Брикснера. Официальный фотограф Тринити – первым замечает новую угрозу, которая исходит из развязанной атомной энергии, а именно выпадение радиоактивных осадков. Я глянул вверх и заметил красноватую пелену. Похоже, она опускалась на нас. Генри Барнетт, военный врач медсанчасти и ответственный северного бункера за контроль над излучением, регистрирует рост значений на своем измерительном приборе, и отдает распоряжение на всякий случай тут же всем эвакуироваться. На Брикснера тревога Барнета не произвела впечатления. Он садится в джип лишь после того, как в него погружены все камеры. На других пунктах наблюдения тревогу не подымали. Благоприятное направление ветра гонит облака с их невероятно высокой активностью распада дальше в тропосферу. При этом излучение убывает пропорционально квадрату расстояния. Дрейф облаков обеспечивает довольно тонкое распределение осадка радиоактивных частиц, приставших к пылинкам по территории в несколько тысяч квадратных километров. Контролеры излучения Джон Маги и Джозеф Хиршфельдер едут на своем джипе вслед за радиоактивным облаком и в придорожном магазинчике в 25 километрах севернее нулевой точки получают первый отклик на случившееся от ни о чем не ведающего населения. «Ну что, ребята, провернули нынче дельцы, а?» сказали им вместо приветствия. Солнце взошло на западе, но что-то быстро закатилось. Тем, кто живет в этой малонаселенной местности, в городках Сан-Антонио и Сокорро, в Кавкаризозо или на уединенной ферме, Хорошо известно, что в закрытой военной базе Хорнады в последнее время царило бурное оживление. Один фермер даже работал сварщиком в зоне на строительстве башни Тринити и неплохо заработал. Но смысла его работы ему так никто и не объяснил. Тяжелогрузный транспорт и заметный наплыв армейских лимузинов в выходные стали темой обсуждений в магазинах, барах и у садовых оград. Но, несмотря на любопытство, вопросов здесь никто не задает. Американские войска еще воюют. Япония пока что не побеждена. Деревенский дурачок из Карризозо шел по улице, увидел в утренних сумерках небесное явление и принялся вопить о нападении японцев с воздуха. Другие жители подумали, кто про землетрясение, кто про падение метеорита или про рухнувший бомбардировщик Б-29, когда со столов падала посуда и лопались стекла в окнах. Что бы там ни взорвали сегодня ребята, а те, кто в эту рань уже был на ногах или внезапно проснулся от сильного свечения, уже никогда не забудут этот момент. фермеры скотовода рассказывали о том, как лошади пускались на утек, То чебан, то работник фермы, то отец, собравшийся со своим сыном с утра пораньше ехать в Санта-Фе, то несколько путников, ехавших по ближнему шоссе, подтверждают историю, которую Эд Лейн рассказал репортеру из местной газеты. Эд – машинист тепловоза железнодорожной компании Санта-Фе, и в половине шестого он вел свой товарный поезд из Альбукерка, штат Нью-Мексико, в Эль-Пасо, штат Техас. И тут мне показалось, что солнце ни с того ни с сего вдруг вырвалось из темноты. Я увидел мощную вспышку. За ней последовал яркий красный свет, а в это время в небе клубились три гигантских кольца дыма, как будто их закрутила могучая сила. В первых лучах солнца экскурсия Энрико Ферми в облученную зону закончилась после первого же километра. Его танк просто встал пришлось ему, и его водителю, возвращаться в лагерь пешком. Герберту Андерсону повезло больше. Ближайший сотрудник Ферми и руководитель эксперимента по первой цепной реакции на американской земле добрался до самого центра взрыва. Его танк «Шерман» дополнительно заэкранирован листами свинца, что оказалось дальновидной мерой, ибо излучение здесь существенно выше, чем ожидалось по прогнозам. Измерительные приборы зашкаливают, они не могут показать фактическое значение излучения. Для того, чтобы взять пробы почвы, Андерсону не надо покидать его свинцовую крепость. Он может сделать это при помощи манипулятора, установленного на танке. После этого он велит водителю подъехать к краю кратера. Глубина кратера от 3 до 8 метров. Диаметр 400 метров и он весь покрыт коркой из зеленого стекла. Лишь кое-где из бетонного фундамента торчат искореженные остатки стальной арматуры. Единственное напоминание об испарившейся башне Тринити. Уильям Лоуренс, репортер газеты Нью-Йорк Таймс. Генерал Гросс Считает его достаточно патриотичным и богобоязненным, чтобы доверить ему освещение событий Манхэттенского проекта. Вот они стоят перед южным бункером, и он спрашивает Роберта Оппенгеймера о его первых впечатлениях. «Могучий взрыв поверг его в страх», признается руководитель удавшегося проекта. «Он находит этот опыт весьма угнетающим». «Правда», — добавляет он, — Многие мальчики, которые сегодня еще не выросли, будут однажды обязаны жизнью этой бомбе. Кеннет Бейнбридж говорит об ужасном и подавляющем зрелище. Между тем и он пожал руку Роберту Апенгеймеру, поздравляя его. Бесчетное число раз за последнее время руководитель испытания Бейнбридж думал о слабых местах, за которые он в случае неудачи эксперимента понес бы ответственность какую еще недокрученную гайку он мог проглядеть, где в случае ливня могло бы случиться короткое замыкание, какую электронную схему он забыл включить и что сказал бы на это Труман в Потсдаме. Все эти мучительные вопросы стали теперь беспредметными. Огромный груз свалился у Бейнбриджа с плеч. Правда, к радости и облегчению от удачного испытания Примешиваются недобрые предчувствия, когда он смотрит Опенгеймеру в глаза и говорит «Все мы после этого сукины дети».